Похоже, что больше никаких выводов мы сделать не могли. Несмотря на то, что я просто плыла по течению разговора, мою голову переполняла новая информация, и мне отчаянно хотелось избавиться от как можно большего её количества. Украденные реликвии Искандера, слуга Гефестион, убийство на рельсовом цепеллине, пропавшая голова жертвы, радужные мистические глаза. Я чувствовала, что мне стоило узнать больше об Искандере и не испытывать сожаления по поводу того, что я делаю это за спиной учителя, но я не могу сказать, Сейчас эта информация не казалась мне важной, но она могла помочь нам определиться с дальнейшими действиями. Оглянувшись, я посмотрела на учителя, который лежал на боку. Интересно, что бы он подумал? Какая связь была между той услугой и убийством? Как бы он проанализировал всё это, как бы разложил на составляющие? Например, я обратилась к своей памяти. Зрение это первое магию в истории человечества. Из всех пяти чувств именно зрение предоставляет больше всего информации. Я обсуждала это с учителем прежде, чем мы прибыли сюда. Какое место в истории магии занимали мистические глаза? Я была уверена, что при обычных обстоятельствах учитель начал бы поиски решения именно с этого. Я, разумеется, не была достаточно умной, чтобы разобраться во всём самостоятельно, но мне казалось, что с помощью Каулеса и Ольги Марии я смогла бы по крайней мере найти начало пути. Вокруг да около, вокруг да около. Я погрузилась в воспоминания, заставляя свою голову работать. Прежде чем я заметила, что Каулеса и Ольга-Мария возобновили беседу, в моей голове всплыла одна сцена. И затем с моих губ сам с собой слетел вопрос. «Интересно, что такое пророческое предвидение?» «Ты это о чём?» «Эм, просто мисс Триша сказала, что её предвидение было пророческим». Ответила я на вопрос Каулеса, перебрав это воспоминание. «Убийца словно невидим для времени». Эти слова сказал Карабо мой учитель, когда они осматривали тело Трише. Они выступили из омута памяти, подобно шипу. После моего расплывчатого объяснения, Каулес на какое-то время закрыл глаза. «Ах, поскольку предвидения и восприятия прошлого ограничены функциями человеческого тела, они бывают пророческими и определяющими», — сказал он, подняв два пальца. «Пророческое предвидение работает именно так, как звучит. Скажем, мы видим мяч на холме и можем предсказать, что он скатится вниз, Оно является расширением этого базового принципа. Этот феномен возможен, когда человек обладает внушительной способностью к запоминанию и расчётам. Но поскольку этот процесс сильно ограничивается личностью человека, он большую часть высрабатывается совершенно неосознанно. Ам, то есть это что-то вроде обычного воображения. Логика та же. Но в данном случае объём запоминаемой информации и количество вычислений настолько велики, что обычный человек не в состоянии с ними совладать. Принципиально наши тела оптимизированы процессом эволюции, Даже если маги являются людьми со стремлением к прошлому, формат их тел такой же, как и у любого обычного человека. Поэтому, несмотря на то, что логика та же, необходимый объём памяти и вычислительная способность создают процесс, выходящий за рамки человеческих возможностей. Например, я довольно неплохо знаком со впечатлением, которое производит то место. Я знаю именно трёх людей и их лица, знаю, что мы в поезде в одной из роскошных личных комнат, я могу воспринимать более общие вещи, например, расположение кровати и столов или периодическое покачивание вагона. Но когда дело доходит до пророческого предсказания, запоминаются даже мельчайшие детали, начиная от светоосвещения, характерных интонаций в голосах и мимолетных движений глаз, и заканчивая постепенными изменениями в запахе тела или оттенком тумана снаружи, после чего на основе этих знаний об окружении и людях производятся вычисления, создавая образ мира, и даже несмотря на то, что это неосознанный процесс, такое количество информации может спалить человеку мозги. памяти вычисления. Я обдумала всё, что сказал Коулес. Несмотря на то, что для человека вроде меня информация и была чрезмерно много, у меня всё равно возникло нехорошее чувство. Подумав ещё немного, я поняла, что меня тревожило. Но ведь это работа мозга, а не глаз. Это разница от случая к случаю, но с точки зрения магии у глаз есть свои магические цепи. Они способны самостоятельно вмещать подобную вроде информацию и производить вычисления. Стоило ему упомянуть это, как я вспомнила, что магические цепи можно было использовать как компьютер для записи и хранения информации. Возможно, мистические глаза с пророческим предвидением работали по тому же принципу. В свою очередь, определяющее предвидение гораздо более странное. Она обладает такими же требованиями к памяти и вычислительной способности, но в то время как пророческое предвидение является пассивным, защитным процессом, определяющее предвидение более напористо, можно даже сказать, агрессивно. Напористо? Да. То есть оно подстраивает будущее под себя. По сути... Подумав немного, Каулес осмотрелся. Достав из стола блокнот, он нарисовал на бумаге фигуру. Что это? Диаграмма времени. Если сказать, что будущее состоит из огромного количества вероятностей, понять будет проще, да? Пока Каулес рисовал, я едва заметно кивнула. Короче говоря, это были выборы. Это были выборы. Бесчисленное количество решений вроде того, какую рукой мы взяли стоявшую перед нами чашку, образовывало то, что люди концептуально назвали будущим. Таким же образом будущее представляли собою множество линий, исходивших из точки настоящего на диаграмме колеса. Я уже говорил, что пророческое предвидение использует как можно больше данных из прошлого и настоящего, чтобы предсказать возможное будущее. В сравнении с ним определяющее предвидение стремится, как следует из названия, определить, какой из этих возможных вариантов будущего произойдёт, или даже решает, какое именно из них воплотится в реальность. Чтобы сделать это, обладатель такого предвидения пытается ограничить выбор других. Ты сам решаешь, какой именно рукой возьмёшь чашку. И тем самым ограничиваешь отклик и действия мира вокруг себя. Значит, смысл этого предвидения заключился в контроле собственного поведения для определения того, какое будущее произойдёт. Короче говоря, в расчётах того, как это в будущем достичь. Из объяснения Короляса следовало, что определяющее предвидение полностью отличалось от пророческого. Да, и то и другое называлось предвидением, но они разлились так же, как огонь и вода. Эта разница в логике означает, что определяющее предвидение во много раз точнее пророческого. Судя по всему, можно видеть будущее лишь там, где находишься в текущий момент. Однако стоит его определить, и оно уже непременно произойдёт. В этом отношении такую способность предсказывать будущее можно назвать абсолютной. Предрешение будущего. Я ощутило жуткий ужас, который внушали эти слова. Если бы человек владел такими глазами, какой была бы его жизнь? День за днём слепо действовать по уже известному сценарию, словно раб будущего, который он уже видел, полностью лишённый свободы воли. Что преддляло это будущее? Глаза или их обладатель? Поглощённый этими мыслями, Я снова кивнула. Кажется, я поняла. А восприятие прошлого получается такое же? Да, ответил он. Правда, разница между пророческим и определяющим, по сути, не имеет значения. Большинство людей, которые их используют, похоже, тоже не делают различий между ними. Вот как. Сейчас я это тоже нарисую. Смотри. В отличие от бесконечно ветвящегося будущего, прошлое похоже на гору песка, под множеством молений изображавших будущее. Колес нарисовал гору из точек, похожих на песчинки. Издалека это проходило на воронку. Бесчисленные варианты будущего тянулись к настоящему, где избирался только один путь. Затем он сжимался в песчинку и опадал на гору прошлого. Значит, таким и было время. Песчинки будущего одна за другой проходят через настоящее, прежде чем стать частью горы прошлого. Таким же образом работает энтропия в трёхмерном пространстве. Думаю, с помощью те диаграммы понятия идеи будущего, следующего собственного вектора должно быть довольно просто. Поток времени, энтропия. Почти как в песочных часах, мгновение за мгновением будущее остановилось в настоящем, а настоящее остановилось в прошлом. Неудержимое неспрямое направление и избранное самой вселенной. Неважно, воспринимаешь ли ты прошлое на основе результатов присутствующих в настоящем, или же высчитываешь его исходя из собственной текущей перспективы, Процесс более-менее одинаковый. Я бы сказал, что второй вариант сужает диапазоны, поэтому более точный. Способность отделяющего предвидения предпределять будущее внушала ужас, но эквивалентное ему восприятие прошлого даже близко не было таким угрожающим, потому что прошлое уже произошло. Сказав всё это, Каулес добавил словно извиняясь: "Обе эти разновидности не позволяют на самом деле видеть прошлое, поэтому согласно современной магии и квантовой теории, прошлое само по себе также не является чем-то определённым". Некоторые говорят, мол, то, что мы считаем прошлым, есть не более чем воспоминание и запись. Прости, на этом мои познания заканчиваются. Не извиняйся, этого достаточно. На секунду мне показалось, что я выслушала очередную лекцию моего учителя. Я бросила взгляд туда, где он лежал, даже если его не станет, плоды его трудов не исчезнут. От этой мысли мне стало немного лучше. Ой, видя, что наш разговор наконец-то закончился, Всеми забытая и скучающая Ольга-Мария фыркнула. «И к чему всё это?» «Просто учитель сказал, что убийца был невидим для предвидения и восприятия прошлого. Невидим для самого времени». Я вспомнила, что Ольга-Мария в тот момент была без сознания. «Невидим для времени», — пробормотала она, поднимая голову. «Здесь есть кто-нибудь, кто разбирается в этом немного лучше?» «Эм, если это касается мистических глаз, то, наверное, Ивец может нам помочь», — предложил Каулис. После этих слов по рельсовому цепелину эхом разнеслось объявление, объявление, которое вонзилось в мой мозг подобно куску льда.